Слова 1018 Хаджар смотрел на этого великана, и сердце его пропускало удар за ударом. В чертах лица, скулах, линии губ, густых бровях и широком лбе Хаджар укадывал свои собственные черты. В густых, вьющихся черных волосах фейри он видел собственные волосы и глаза. Те самые, от которых так сходили с ума придворные дамы королевского дворца Лидуса. Те самые, в которых тонули девушки даже в те времена, когда он выглядел беспомощным уродцем. Именно благодаря этим глазам Хаджару удавалось выдавать себя на ярмарках за великого зверя, заточенного в теле калеки. У гиганта были такие же но требовалось взять себя в руки. Народ Фае всегда говорит лишь правду, и потому каждый из них является непревзойденным лжецом. Прошу меня простить, достопочтенный потомок богини Дану. На этот раз Хаджар не поклонился, а лишь обозначил этот жест кивком. Но за последнее время меня так часто называют братом люди, которых я никогда не видел, что я отношусь к этому с некоторым скепсисом, и... и Хаджара прервал смех, от которого в прямом, а не в переносном смысле задрожали стены пещеры. Цепи, сковавшие великана, звенели. Но эти звуки металлической какофонии каким-то чудом смешивались с хохотом великана и порождали симфонию, похожую на стук военных барабанов». Каркает воронье, "Милый мой сын, над камнем старинного ручья вдруг прошептал фейри: "И южные ветра овивают вечные ручьи, принося с собой холодные зимы". Хаджар отшатнулся, спину прошиб холодный пот. Пальцы слегка дрожали, а самому Хаджару казалось, что он тонет. Первую строку ему часто говорила родная мать королева Элизабет. Когда они навещали могилу бабушки и дедушки по отцовской линии, она, оставляя на надгробиях полевые цветы, шептала эту строку. Вторая же фраза про южные ветра принадлежала его учителю, южному ветру, человеку, человеку, которого пригласила во дворец его родная мать, человеку, который пожертвовал всем, что у него было, чтобы отыскать юного принца. Отдал собственную жизнь. И как бы Хаджар не любил старого мастера, обучавшего его мечу, но тот остался служить примусу. Так поступил бы любой слуга, ибо короли меняются, а слуги остаются. «Как? Кто?» У этой старой песни есть и продолжение «Северный ветер». Синие глаза гиганта встретились с такими же, принадлежащими Хаджару. Перья ветра ворота откроют, и руки с когтями дитя заберут. С душой половины и взглядом старинным они к воронью его приведут. Хаджар вспомнил слова Хельмера, демона, который... Как выяснилось недавно, оберегал Хаджара те долгие годы, что он провел в мире земли. И дважды рожденный с нерожденным схлестнутся, и старая песня закончит свой ритм. По щекам великана вдруг протекли две дорожки слёз. «Если ты здесь, дважды рожденный северный ветер, значит последний король уже проснулся» а древние стены рухнули, и будто из-под пелены тумана Хаджар вдруг увидел девушку, стоявшую рядом с белым львом или тигром. Зверь застыл во мраке бесконечной вселенной, созданной из света, с глазами в виде вселенных, с когтями, лучами далеких звезд. Именно так Хаджар впервые увидел хранительницу, которая стерегла мир духов, место, к которому его привел степной клык. И ее слова вновь прозвучали в голове Хаджара. «Зачем ты пришел сюда, северный ветер? Время пасть к горе черепов еще не пришло. Время горшечника еще не пришло. Пламя еще сокрыто в углях. Горн не пропел свою песнь, не рухнули древние стены, не распались цепи, не проснулся последний король. «Так зачем же ты пришел?» А затем Хаджар вспомнил слова Древа Жизни о том, что его погибелью станет тот, кто не был рожден. «Когда-то, маленький ребенок, мы были сильны», продолжал шептать великан. Наши песни звенели по всем четырем мирам. Мы, стражи горы Черепов, несли свою службу, и горы Черепов — место, где закован первый из Дарханов? Именно. Гигант хотел было кивнуть, но цепи ему не позволяли. Иначе, как ты думаешь, в родословной твоей матери оказался осколок его черной души. Мы те, кого выбрали все четыре мира — люди, духи, демоны и боги. В наши руки вложили оружие величайшие воины. Наши сердца зажгли мудрецы. Наши тела создали из всех стихий, которые можно найти под цветом Ирмарила и Меристаль. Ирмарил и Меристаль. Хаджар уже слышал эти имена из песен матери. Когда-то давно Ирмарилом называли солнце, а миристаль его возлюбленную, самую яркую звезду на небосклоне. И была песня о том, как на войне с черным генералом Меристаль, сошедшая в виде прекрасной воительницы, была повержена первым из Дарханов. С тех пор имена светил были забыты, и написана песнь «Плач Ирмарила» о четырех веках, когда властвовала бесконечная ночь. «Кто ты, достопочтенный великан?» — спросил Хаджар. «Он уже не понимал, что здесь происходит, и почему ты здесь закован?» Гигант вновь засмеялся, и вновь дрогнули стены. В ответе на второй вопрос, юный северный ветер, хранится ответ и на первый. «Слушай внимательно» ибо если ты стоишь здесь, то моя цена оплачена, и ничто больше не удерживает меня от того, чтобы встретить праотцов». Великан вздохнул, и его взор слегка помутился, как у любого, кто смотрит внутрь себя. Я был последним из тех, кто охранял проход к горе черепов. Мой род, некогда великий и могучий, которому не было равных среди четырех миров, сгинул. От болезней души и тела, от хвори разума мы исчезали. Постепенно, тихо, понемногу, но исчезали. И когда я остался последним, то не нашел ничего лучше, чем заключить сделку с демоном. Дай угадаю, его звали, это был сам князь демонов» не обращая внимания на хаджара продолжил великан он пришел ко мне дал мне желаемое продолжение моего рода и назвал цену отдать самое важное что у меня есть я согласился демон ушел но он обманул меня мой род продолжился, но продолжился он в чреве смертной женщины и рожденный полукровка выбрал путь который привел мой род к тому, что он стал человеческим. Ценой же, которую я заплатил сразу после зачатия, стала моя свобода. Это так многие эпохи назад я оказался заточен под землей, в этой пещере. «И несколько тысяч лет назад шахтеры прорыли к тебе путь», — догадался Хаджар но они были слишком слабы, чтобы выдерживать твое присутствие. Хаджар понятия не имел, на каком уровне пути развития находился великан, но, учитывая сдерживавшие его цепи, даже будь Хаджар простым повелителем, в чьих жилах не тек волчий отвар, а в груди не билось бы сердце дракона, он не смог бы здесь выстоять и десяти секунд. Настолько велико было давление силы Фейри. И это при том, что Хаджар, будучи смертным, с легкостью находился рядом с Трависом. Именно так юный северный ветер. Еще несколько слез упало со щек великана. Срываясь, они оборачивались яркими кристаллами и россыпью опускались на дно пещеры. Я кричал им, чтобы они остались но они не понимали языка богини Дану. Слышали лишь рев и разбежались в страхе. Многие погибли, я не хотел их смертей. Языка богини Дану. Теперь становилось понятно, почему Хаджар десятки раз сталкивался с тем, что он понимал духов, а его спутники нет. Единственным исключением стал Карейн. В тот день я понял, что моё заключение будет вечным, и первые слёзы сорвались с моих щёк. И тогда явился ко мне посланник седьмого неба. Он сказал, что моё наказание за то, что я оставил гору черепов без защиты, закончится тогда, когда сюда явится мой потомок. «Потомок?» Песня «Юный северный ветер». Ее пели еще в те времена, когда не было ни черного генерала, ни четырех миров. Они пели о том, что однажды северный ветер сорвет цепи сузников двух тюрем, узнав в их сердцах свое. И вороны будут каркать на камне старинного дома. И южные ветра. Хаджар едва не задохнулся. Нет, это уже было... Одно существо уже дало начало его роду. Смешав кровь дракона и человека, оно окончило свой срок в цепях под землей. И теперь второе, соединив кровь фая и человека, тоже находилось в цепях? Такое не могло быть простым совпадением. «Ты мой потомок, Хаджар-дархан. В тебе бьется сердце дракона». В твоих руках меч черного генерала. Твоя жизнь идет от демонов, а смерть твоя стоит за спиной народа Фая. Все четыре мира соединились в тебе, Хаджар Дархан. Соединились, чтобы закончить эту песню». «Закончить? Как?» На этот раз великан промолчал, а Хаджар понял, почему его сковали цепями потому что, если бы не они, Хаджар был бы уже мертв. Если бы не демон, юный северный ветер, я бы смог тебя убить». Очередная слеза сорвалась, и кристаллом рухнула на землю. «Скажи мне, тебе уже являлся мертвец в цепях».